Глава 51. Тави первым бежал вверх по узкой лестнице. Скоряжет Стали предупредил его о том, что Майлзу пришлось отступить. На нескольких ступеньках были видны следы крови. Тави посмотрел вверх и увидел, что капитан Майлз продолжает сдерживать конимов. Один из них неподвижно лежал на каменных ступеньках, и его кровь стекала вниз. Товарищи мёртвого канима равнодушно переступили через труп, цепляясь к когтями за ставший скользким камень». Майлз был вынужден медленно отступать под натиском более сильного врага. Он успел получить ещё одно ранение. По левой ноге капитана текла кровь. Теперь Майлз трудом сохранял равновесие. Ему приходилось тянуть за собой ногу, а ним обрушивал на него один удар за другим. За Майлзом, опираясь со стену, стоял маэстро Килиан. Его меч лежал несколькими ступеньками ниже, но он продолжал сжимать в руке свою трость. Грудь и плечо Килиана были покрыты кровью. Он также пропустил удар. «Тави!» – прошептал килян «Поторопись! Поторопись, мальчик! Ленялый!» Резко сказал Тави, прижимаясь к стене, чтобы пропустить вперёд покрытого шрамами раба. Ленялый посмотрел на Тави, а потом поднял взгляд на Майлса. Ленялый увидел, как замедлились движения, получившего новые раны капитана. Глаза Ленялого сузились, и он устремился вперёд, проскользнул мимо Тави и бросился к сыру Майлса. «Майлс!» – рявкнул Ленялый. «Шаг и вниз!» Капитан Майлс отреагировал мгновенно. Сказались годы долгих тренировок. Он сделал ложное движение мечом вверх, а в тот самый момент, когда Линялый оказался рядом с ним, опустился на корточки и откатился влево-вниз по ступеням. Линялый не обнажил меча до того момента, пока Майлс не оказался ниже, а в следующий миг его клинок вышел из ножен с яростным свистом. Меч ленялова ударил в самое слабое место клинка Канима, рядом с рукоятью... И сталь не выдержала, ним оказался безоружным. Второй удар пришёлся по колену Канима, а когда тот начал падать, третий удар отсёк ему голову, и фонтан крови ослепил идущего следом врага. Лениалый перешагнул через труп и легко поразил ослеплённого Канима в живот. Кровь вновь на ступени. Умирающий Каним упал вперёд, щёлкая челюстями и размахивая мечом, но Лениалый с презрительной небрежностью защитился от его атак, добив врага коротким ударом в горло, одновременно делая шаг наверх и нанося удар следующему Каниму. Тави подбежал к маэстро, чтобы проверить его раны. Келян получил неприятный удар в плечо, но, к счастью, клинок вошёл неглубоко. Тави отрезал ножом кусок своей туники, сложил его и прижал к ране Келяна. «Вот так!» – сказал он. «Придерживайте ткань рукой!» Келян молча подчинился, его лицо побледнело от боли. «Тави, я их не вижу!» – напряжённо сказал он. Я не могу. Расскажи мне, что происходит. Линял и сражается, ответил Тави. Майлс ранен, но жив. Три канима убиты. Килиан тихо простонал. Там еще десяток, сказал он. Я почувствовал их раньше. Один из них ранил Майлса. Перед смертью он успел вцепиться капитана в ногу, и Майлс упал. Мне пришлось топить в бой, пока он не поднялся. Глупо». «Я слишком стар, чтобы заниматься этой чепухой!» «Десять!» – выдохнул Тави. Неожиданность от появления Ленялова прошла, и теперь он уже не мог продвигаться вверх и с невероятной быстротой обменивался ударами со следующим канимом. Вдруг раздался оглушительный удар, камень у них под ногами задрожал. «Проклятые вороны!» – выругался Тави. «Что это было?» Килиан склонил голову и сосредоточился. «Магия огня!» – сказал он. «Они взялись за дело всерьёз. Может быть, в зале перед лестницей. Гвардия!» Сказал Тави. У него вновь появилась надежда. «Они скоро придут!» «Нужно держаться!» Сказал Киллиан. «Нужно!» И страна начала седать на пол. Тави успел его подхватить. «Китай!» Позвал он. Она тут же оказалась рядом с мечом в руке. Но её взгляд был устремлён на сражающегося линялого. «Он умер!» Спросила она, кивнув на Килиана. «Пока нет», — ответил Тави. «Возьми его и положи на нижней площадке рядом с Максом». Китай кивнула и засунула меч за пояс, потом с лёгкостью подняла маэстро. «Подожди», — торопливо сказала он, отрезая ещё один кусок от своего плаща, чтобы перевязать плечо Килиана. «Вот так. А теперь спускайся». Китай кивнула и с тревогой посмотрела на Тави. «Будь ли ранец «Не задерживайся». Ответил Тави, она кивнула и стала спускаться. Затем Тави подошёл к Майлсу, капитан сидел прислонившись спиной к стене, он тяжело дышал, его глаза были закрыты. Страшная рана зияла на залитом кровью лице, грудь тяжело вздымалась, Тави видел, какую сильную боль испытывает капитан, даже магия перестала помогать. Но стоило Тави опуститься рядом с Майлсом на колени, как остриё его клинка уперлось в горло юноши. Тави застыл и сказал... «Сэр Майлз, это я, Тави!» Капитан приоткрыл глаз и посмотрел на Тави. Клинок опустился на ступеньку. Тави быстро осмотрела Майлса. Раны на лице не были смертельными, хотя и выглядели ужасно. Кровь на них успела свернуться, а вот с ногой дело обстояло значительно хуже. Зубы Канима глубоко вошли в бедро капитана. Тави сорвал с плеч плащ и постарался потуже затянуть бедро Сара Майлса. «Гвардия!» Едва слышно прошептал Майлс. «Гвардия уже здесь?» «Пока нет», — ответил Тави. «Но тогда кто это?» «Это старый боевой прям легионеров. Шаг и вниз. Я не видел его уже много лет». Он заморгал и с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на Линялова, сражающегося несколькими ступеньками выше. Майлз замер, его глаз широко раскрылся, с губ слетел тихий стон. Затем Майлз так сильно сдрожал, что Тави с трудом сумел закончить перевязку. «Но это же...» На его лице застыла гримаса удивления. «Нет, не может быть. Он мертв. Он умер вместе с Септимусом. Они все погибли вместе с Септимусом!» Ленелый ушёл от удара меча Канима. Клинок прошёл совсем рядом с его головой, нанёс два быстрых удара по руке врага, держащий меч, а потом рубанул его по носу. Каним упал вперёд, пытаясь ударить здоровой рукой, но Ленелый отступил на три шага и прикончил упавшего врага. Он едва успел поднять меч, чтобы блокировать удар следующего Канима. Некоторое время Линялый только защищался, он отступил ещё на шаг. «А теперь вымани его на себя!» – слабым голосом посоветовал Майлз. «Пусть он тянется, а ты атакуй его руку с мечом и ногу!» Меч Канима промахнулся на волос, а потом едва не достал Линялого обратным ударом, в результате Линялый оказался балансирующим на ступеньке, и Каним рванулся вперёд. Но за мгновение до его выпада Линялый быстро восстановил равновесие, и Тави стало ясно, что всё это с самого начала было уловкой. Линялый нырнул под клинок Канима, нанёс удар по его руке с мечом, а затем продолжил движение и подсёк опорную ногу. Каним упал, но прежде меч Линялого успел описать дугу и отсёк голову рухнувшему на ступеньке воину-волку. «Безупречная работа!» – тихо сказал Майлз. «Безупречная. Он всегда был таким». Майлз заморгал единственным глазом, и Тави увидел, как по залитому кровью лицу капитана сбежала слеза. «Фури, с тех пор он стал ещё лучше. Но этого не может быть. Не может быть!» «Майлз!» – тихо сказал Тави. «Вам это не кажется. Это ваш брат. Рарес мертв. рявкнул Майлз. «А по мне, так он выглядит очень даже живым!» – заметил Тави. Майлз затряс головой, он продолжал плакать, а меч линяло воткал непреодолимую стальную защиту между ним и следующим воином Канимом. «Вот, смотри», — пробормотал Майлз. «Это была любимая защита Септимуса. Он научился ей у пиратов, которым приходилось сражаться во время шторма на скользкой палубе. Принц учил всех нас, точнее, пытался. Но только Олдрик и Рерис полностью овладели этим приёмом. Как я мог его не узнать?» Он повернулся к Тави. «Как такое может быть? Как он оказался здесь?» «Он пришёл со мной», – спокойно ответил Тави. «Из Кальдерона. Он был рабом в статгольде моего дяди с тех самых пор, как я был ребёнком. Гай призвал его сюда вместе со мной». «Гай? Но зачем Гай?» Он вдруг смолк, и его глаз вновь широко раскрылся. Залитое кровью лицо Майлса побледнело, и он посмотрел на Тави. «Великие фурии», – прошептал капитан. «Великие проклятые фурии!» Тави нахмурился. «О чём вы?» Майлз открыл рот, чтобы ответить, но потом капитана охватило сомнение, а на его лице ещё четче проявились усталость и боль. «Тави!» Неожиданно крикнул Ленялой, и Тави поднял глаза вверх. Ленялой продолжал яростно сражаться, его простой старый клинок высекал искры из кровавой стали мечей канимов, но внимание Тави привлекло движение на потолке, пока мне быстро ползли многоногие существа. «Восковые пауки — хранители!» Майлз схватил меч, но восковые пауки не стали нападать на них. Они продолжали ползти по потолку, их там было не меньше дюжины, и вскоре скрылись за поворотом лестницы. Первый лорд, Макс, Маэстро — все они были совершенно беспомощны. Смертельный яд восковых пауков их убьёт. Только Китай способна защищаться, но она не знает о приближении пауков. И она не сможет защитить всех остальных, если пауки нападут внезапно». «Хорошо, если она сумеет отбиться от них сама». «Гай!» – прошипел Майлз. «Они спускаются за Гаем!» Он попытался встать. Тут только Тави сообразил, что к ним повредил здоровую ногу Майлса. А больная нога капитана не могла выдерживать его вес. В любом случае, Майлз потерял слишком много крови и больше не мог сражаться. Тави видел, что капитан с трудом сохраняет сознание. Тави слегка подтолкнул Майлса к стене и сказал, «Оставайтесь здесь, я пойду!» «Нет!» – возразил Майлз. «Я с тобой!» Он вновь попытался подняться, но Тави положил ему руку на плечо. «Капитан!» Он посмотрел в глаза Майлза и спокойно сказал. «Сейчас от вас нет ни малейшей пользы. Вы лишь задержите меня!» Майлз вздохнул и молча протянул свой окровавленный меч Тави. Тави взял меч и попытался улыбнуться, а Майлз сжал его плечо и сказал. «Иди, мальчик!» Сердце Тави отчаянно колотилось от страха, Он боялся не за себя. Его ужасала мысль, что он может не справиться. Но сейчас только он мог предупредить Китая и защитить раненых от восковых пауков. Последствия неудачи будут ужасными, он не мог терять ни секунды. Тем не менее Теви прижал клинок к руке, чтобы не поранить себя, если он поскользнется на ступеньках, и помчался вниз.